Бонд попытался вспомнить, что он знает о больших хищных рыбах. Первое правило — не паниковать, не выказывать страха. Страх передается рыбам точно так же, как с собакам и лошадям. Нужно выработать спокойную линию поведения и придерживаться ее. Беспорядочное, неуверенное поведение говорит, что жертва не контролирует себя уязвимо. Мечущаяся рыба становится общей добычей. Краб или ракушка, перевернутые волной, подставляют внутренности сотни врагов. Рыба на боку — мертвая рыба. Бон, стараясь выглядеть невозмутимым, ритмично двигался вперед. Большая стая мелкой серебристой рыбешки висела в воде, словно заливное в желе. Когда к ней приблизились две большие тени, стая разделилась, образовав для охотника и дичи широкий коридор, а затем снова соединилась в плотную фалангу, будто единство придавало рыбьей мелочи уверенности в себе. Бонд следил за барракудой.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 Среди колышащихся водорослей черный зуб якоря выглядел зубом врага. Якорная цепь поднималась со дна и уходила вверх в туман. Испытывая облегчение от того, что нашел свою цель, Бонд стал подниматься вдоль цепи, разом забыв про бракуду. Теперь он плыл очень медленно, наблюдая за тем,